Глава тридцать вторая. Крылатые тайны. Нашли! воскликнула Неверя собственному счастью. Где брошь? Давайте начнем с нее, осмотрим, проверим. Я запнулась, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Такое везение было подарком богов, но вместе с радостью в душе всколыхнулась и буря сомнений. Я давно отвыкла от легких побед и заподозрила неладное. Не торопитесь, хмыкнул хранитель. телепортировав на стол два старинных свитка, перевязанных алыми лентами. Я только информацию нашёл, а не принёс вам брошь на блюдечке. А вот и первый подвох. Ну да ладно, кто владеет информацией, владеет миром. Разберёмся. С какого свитка начинать? нетерпеливо спросила я. В крови бурлил азарт, и мне хотелось как можно быстрее разгадать тайну печати отца из легенды, рассказанной стражем, а ещё найти красавицу пастушку. От чего-то я была уверена, что брошь скрывает что-то важное. Да и тапочки реагировали именно на список артефактов, а не на украшения, лежащие на столе. Не думаю, что это совпадение. Для начала нужно выслушать меня, пробухтел Саванш и перемещаясь в подсвечник. Но «Ну, если вам не интересно, интересно, воскликнула я. Господин Рамон, простите мою несдержанность. Я с радостью выслушаю, что вам удалось узнать. Сразу бы так. Дух прошептал короткое заклинание, поднимая первый свиток над столом. Алла Элента змеей скользнула на стол, и хранительный рачита медленно развернул свое сокровище. На древнем пергаменте была изображена та самая иллюзия, созданная стражем: замерзшее озеро, монстры, крылатая красавица и мужчина в белом. И это копия гравюры из найгарского храма Тишины, объявил хранитель. На ней изображены первые стражи и посланница Творца. Погодите, встрепенулась я. Разве стражей создал не Совет магов? Я слышала, что орден вечности образовали тридцать четыре тысячи лет назад по решению совета, а первыми стражами стали потомки героя, вспавших тиеру от нашествия монстров. Все верно, согласился Саванши. Но сейчас речь не обо всем ордене, а об одном страже, о том, кто стал первым и величайшим, а после кану в небытие, забытый и оклеветанный потомками. Ох, я вспомнила! Лали спрыгнула со шкатулки и оживленно взмахнула крылышками. Легенда о безымянном. Даже баллада была такая. Была недовольна буртал дух. И если знаете её лучше меня? Нет-нет, с конфуженок пискнула фэри, усаживаясь обратно. Простите, я внимательно слушаю. Подсвечник тихонько засопел. Хранитель не привык к столь ярким и живым проявлением эмоций, хотя явного недовольства от него не исходило. Конечно, я могла неверно трактовать его чувства, но, похоже, Рамону нравится наша живость и неусидчивость, хотя ему и сложно свыкнуться с ней. Сам дух был необщительным, замкнутым и вязким. Отчасти я понимала, почему Саванши называют отшельниками. При этом хранитель неосознанно тянулся к нам, впитывая чужие эмоции и новые впечатления. Вы знаете, что такое северная граница? спросил Рамон. Это стела, на которой высечен имена магов, спасших Тиерру, процитировала я, вспомнив разговор с Родгером. Настоящий мемориал находится на границе с Люловой пустошью, а его мы нашли в мастерской Ханны. Всё верно, удовлетворённо ответил дух. После раскола Совет долго искал способ избежать повторения трагедии и принял решение основать орден вечности, но столкнулся с проблемой, о которой позже решил умолчать. Так, а вот и еще один подвох. Чувствую, мне не понравится то, что собирается рассказать Хранитель. Добровольцев, желающих вступить в орден, оказалось море. Продолжил Саванши. Только Совету не нужны были обычные солдаты, они хотели создать идеальных защитников. непобедимых, могущественных, вечных. Они проводили над добровольцами эксперименты? Тихо спросила, сглотнув вязкую слюну. Предчувствия оказались не напрасными. Да, они пытались скрестить магию добровольцев и силу пленённых тварей. В голосе духа проскользнули злоба и откровенное презрение. И ведь творец я разделяла эти чувства. Каким безумцем нужно быть, чтобы решиться на такое? Пытаться подчинить и обуздать стихию? И двоюнч тогошнюю тиеру? Создание ордена оказалось под угрозой, а сам эксперимент хотели свернуть, добавил дух. Но в последний момент главе совета сообщили, что один из добровольцев выжил. Первый страж? догадалась я. Да. Только свою силу он получил не в лаборатории. Вздохнул дух. Маги лишь скалечили его и, заплатив за молчание огромные отступные, вышвурнули прочь. Только парень оказался редким упрямцем. перехватила инициативу неугомонная Лали. Если верить старинным балладам, он потратил все деньги на лучших целителей и восстановление изувеченного тела. Затем уехал на северную границу и несколько лет искал способ вернуть утерянный дар. И в ночь памяти к нему снизошёл сам творец. Его посланница, перебил Ферри Рамон, та самая крылатая леди с гравюры. Она не подарила ему силу, а лишь дала надежду и предложила пройти испытание. Испытание Переспросила я, внимательно рассматривая гравюру. Те монстры подо льдом это его страхи, сомнения, ненависть и застарелая обида на совет, пояснил Саванши. Посланница сказала, что он не сможет сражаться с чужими монстрами, не победив своих. Поэтому битва с прошлым стала для Безъимённого первой и самой сложной. Но он с честью выдержал все испытания. Восторженно пискнула Лали. И в итоге стал первым стражем и отцом-основателем ордена. только после что-то случилось, и его забыли. Случили из человеческая алчность искудоумие. Зло выплюнул Рамон. Едва опасность повторного прорыва миновала, соратники первого решили сместить его и захватить власть в Ордине. И в итоге его аклевитали, лишили всех титулов и казнили за измену, а имя предали забвению. Ужасная легенда и страшная судьба. Хотя история знает массу похожих случаев. Жажда власти и алчность страшнейшие из чудовищ, и, к сожалению, одержимые ими сгубили не одну чистую душу. Истинная история безимённого сохранилась лишь в найгарских архивах. Закончил свой рассказ Саванши. И если верить слухам, кто-то высек его имя на копии стелы. Хм, а вот это странный нюанс. Выходит, чтобы найти подсказку, нам придётся вернуться туда, откуда мы начали, к стеле в мастерской, и причём здесь пропавшая брошь? Нахмурился Роджер. Ты сказал, что нашел ее, когда искал легенду. А это и есть, та самая посланница, сказал Рамон, поднимая в воздух второй свиток. У нее за спиной должны быть крылья, как у Леди Лолли, но Доминика почему-то скрыла их, превратив в кружевную накидку. Дух развернул свиток, и я обалдело уставилась на портрет той самой красавицы-пастушки. Только на этот раз за ее спиной искрылись огромные радужные крылья. Изящные, нежные, завораживающие, прекрасные. Они притягивали взгляд, гипнотизируя сиянием перламутровых пластин и разноцветных перепонок. И я мысленно начала раскладывать их на детали, прикидывая, какие камни лучше использовать, чтобы подчеркнуть хрупкую красоту. Но вовремя опомнилась и перевела взгляд на первую гравюру. "Тут другие крылья", воскликнула, заметив нестыковку. "Естественно", фыркнул Саванши. "Вы ничего странного не почувствовали, когда на вторые крылышки смотрели?" "Почувствовала", честно призналась. Я смотрела на них будто загипнотизированная и взгляд отвести не могла. Вот, а это всего лишь копия и даже не самая лучшая, продолжил дух. Представляете, какой эффект оказывали настоящие крылья истинных фейри? Даже предположить боюсь. отозвалась Акино флали с задумчивым взглядом. А почему? "Я наполовину пикси", пояснила она. Поэтому я уменьшаться могу до таких размеров. В смысле, можешь? удивилась я. Хочешь сказать, что специально стало такой крохотный? Мне так удобно. Не возмутимо отозвалась Лоли. И вообще об этом поговорим позже. Что же касается крыльев, только первые фэйри могли с их помощью выводить окружающих в транс, вытягивая на поверхность истинные помыслы и тайные страхи. Так, кажется, я начинаю догадываться, почему пастушка осталась без крылышек. А крылья можно отобрать и спрятать в артефакте? Асторожно уточнила я. Ну. Если верить легендам, то такой вариант возможен, отозвался дух. Только не отобрать, а подарить. И посланица подарила крылья стражу. В той версии легенды, которая хранится у меня, да, ответил Рамон. Найгарцы верят, что посланица полюбила безымянного и осталась верна ему до конца, даже когда от стражи весь мир. Дух запнулся, подбирая слова, еле вновь переживая легенду. Эмоции хранителя звенели натянутой струной, словно он и впрям был свидетелем этих событий. А может, отшельник просто видел их в чьих-то снах и воспоминаниях? Кто знает, кем он был до того, как отец привёз его из Найгары и чьи тайны охранял? Если верить балладам, продолжил Рамон, эта посланница высекла на стеле имя любимого, а затем в ночь перед казнью проникла к нему в темницу и подарила свои крылья, разделив с любимым вечность. И на рассвете враги нашли в камере лишь рассыпавшиеся пеплом цепи и странный символ на стене. "Варкана", выдохнула Лали, когда Саванши создал на столом иллюзорный знак Уробороса. "Печать моего отца и ключ к разгадке подсказки стража. Красивая легенда", вздохнул Роджер, устало потерев переносицу. "Только она не объясняет исчезновение броши. Разве что её никогда и не было? Как это не было?", удивилась я. Хочешь сказать, что это лишь эскиз, и отец никогда не создавал такое украшение? На первый взгляд, мысль была странной, но если вдуматься, у Раборас исчезнувшее посланницы и пропавшая брошь с крыльев, осколки тайны прекрасно собирались в единую мозаику, но меня смущало, что все дороги снова ведут к стелле. Знаю, что есть фраза: "Всё закончится там, где и началось", но почему-то я была уверена, что это не наш случай. Мы явно упускаем какой-то нюанс. Рамонту упомянул, что есть ещё варианты легенды. Встрепенулась я, вспомнив слова Саванши. Есть трагическая концовка, в которой героя казнили, ответил дух. Она более распространённая, но нам не подходит. Что ж, значит, будем присать от версии с крыльями. Только для начала неплохо бы перекусить и подготовиться к вечернему лечению у снеговичка.